Глава третья. Безо всяких приключений мы добрались до Мемезана. Там доктор Бурдело помолился в старой еще одиннадцатого века церкви Нотр-Дам. Как и знаменитый Парижский собор с тем же названием, церковь в Мемезане была посвящена нашей госпоже, Пресвятой Богородице. Я остался снаружи, не из-за своих религиозных чувств, а скорее из уважения к чувствам Миледи. После этого мы с доктором довольно быстро нашли торговое судно, идущее в Северные воды. Путь предстоял долгим. Мы заплатили за одну каюту на двоих, и это уже показалось удачей. Капитан был оптимистичен, сезон штормов уже подходил к концу. Доктор Бордело закупился несколькими бочонками с вином, которые заняли добрую половину нашей каюты. Я купил довольно дорогую колоду карт и еще более дорогую книгу. У меня наконец-то дошли руки до того самого запретного Гаргантюа и Пантагрюэля. Доктор лишь смерил меня насмешливым взглядом, но ничего не сказал. Мы подняли якорь и вышли сперва в залив Гасконь, для нефранцуза это в Бискайский залив, а затем и в Кельтское море. Капитан жаловался на то, что англичане все продолжают и продолжают задирать пошлины, и возить в Бристоль товар становится все менее выгодным. И тем не менее, это был наш первый пункт назначения. Там мы зашли на берег, и я вместе с Пьером Бурдело отправился в ближайший кабак. Не столько для того, чтобы доктор смог пополнить запасы выпивки, сколько для сбора новостей. А они были весьма интересными. Битва при Эджхиле была проиграна парламентом, и теперь Карл I неумолимо наступал с севера и с запада. Ирландцы смогли изгнать лояльных короне англичан со своих земель и установили католическую конфедерацию. Это слово католическое мне сразу не очень понравилось, но я не очень хорошо знал историю Западной Европы. Я спросил у хозяина Кабака. И что, мистер? Скажите, как по-вашему? Сможет ли Карл I взять Лондон? Бристоль в эту пору пытался оставаться нейтральным городом, так что и мне приходилось выбирать выражение. Не выражать открытого предпочтения той или иной стороне. Хотя, конечно же, будучи человеком, окончившим школу еще при СССР, я прекрасно понимал разницу между прогрессивным и реакционным движением. Какими бы гадкими ни были отдельные сторонники парламента, и какими бы честными и благородными ни казались отдельные реалисты, для мирового прогресса это не имело значения. — Граф Эссекс его перехватит, — задумчиво пробормотал Кабачик. — Граф Эссекс уже проиграл принцу Руперту, — заметил доктор Бурдело, смачивая усы в пене. Ему положительно нравилось пиво, в отличие от меня. Я едва пригубил терпкий темный напиток и отставил кружку в сторону. — Он многому научился, — пожал плечами Кабачик. — К тому же тот пуританин собрал еще больше народа. «Пуританин — Пуританин? — переспросил я. — Кромвель, — кивнул хозяин Кабака. — — Совершенно дурной малый, все свои деньги тратит на снаряжение конницы. Но народцу он нравится. Высокая черная шляпа, черная одежда, белый воротник. — Вы описали любого пуританина, — пожал плечами кабачек. Я кивнул. Кроме этого разговора, ничего примечательного в Бристоле не произошло. Сгрузив товары и получив деньги, капитан велел всем прибыть к рассвету. Опоздавшие могли остаться в Бристоле, но лучше бы они честно повесились, как заявил капитан. Мы пили до заката и, на всякий случай, уже ночью были на корабле. Утром мы отбыли. В течение следующих нескольких дней мы вышли из Кельтского моря и направились через ла -Манш. Погода стояла хорошая, ветер дул черт его знает куда. Но поскольку капитан не жаловался по своему обыкновению, я предположил, что дует он в нужную сторону. Через несколько дней нам объявили, что мы вошли в Северное море. Как капитан это понял, я не имею ни малейшего понятия. Так и не столкнувшись по пути ни с одним пиратским судном, в конце концов, спустя три недели, мы прибыли в порт Гетеборг. Это был хорошо укрепленный и, судя по всему, очень молодой город. Я не увидел ни одного старого здания. Не было ни руин, ни покосившихся лачуг. Вокруг нас расцветало царство камня, богато украшенного и мастерски обработанного. Более того, и тут, и там велись стройки. Укрепления на берегу и без того внушительные продолжали разрастаться в стороны и к небесам. — Опасный противник, — по-французски сказал доктор Бурдоло: Разве мы враги? — Все враги, — пожал плечами мужчина. — Но красный не зря давал денег прежнему королю. Пощекотал он габсбургов хорошо. — В любом случае нам нужен переводчик и почта. — Будете писать своей покровительнице? — подмигнул я доктору. Тот кивнул. Оказалось, что в Гетебурге неплохо говорят не только на шведском, но и на фламандском, немецком и, что важнее всего, на английском. Это помогло нам снять комнату, хорошенько отужинать и отоспаться. После трех недель в море спать на твердо стоящей кровати было большим счастьем. Утром мы отправились на почту. Цены, конечно же, были безумными, но деньги у нас были. Пьер написал письмо своей покровительнице, я же меледи. В первую очередь для того, чтобы она не волновалась за меня. Вряд ли ее ответное письмо успело бы дойти до Стокгольма до моего отъезда. Я не планировал задерживаться с Пьером долго проследить за тем, чтобы его не убили в первую пару недель, и домой. После того, как наши дела на почте были завершены, мы отправились искать переводчика. Это оказалось делом совсем несложным, и уже к полудню мы загрузили наши вещи в карету. Оставалось только добраться до столицы и предстать перед ее величеством, королевой Кристиной. При нас не было особого оружия, только шпаги и кинжалы. Ну, и я вез с собой пару пистолетов. Один за поясом, второй в сумке. Мы спокойно ехали в карете, болтали о всяких пустяках с нашим переводчиком. Его звали Йоран, был он из семьи торговцев и вместе с отцом успел побывать в каждом порту Северного и Балтийских морей. Конечно же, разговор прыгал с темы на тему. Час мы обсуждали, где женщины красивее, час молчали, час говорили о том, как наглеет королевство Дании и Норвегии. Мимо нас проносились высокие деревья, покрытые уже снегом. Солнце стояло высоко, и, как всегда в таких случаях, ничего не предвещало беды. А потом раздались выстрелы. Пять или шесть пуль пробило карету насквозь. Доктор сразу же бросился на пол, я же успел подхватить на руки захлебывающегося кровью Йорана. Через мгновение карета начала крениться в сторону. Мне удалось группироваться, прежде чем она окончательно повалилась на землю. Несколько метров ослабевшие и явно понесшие потери лошади еще тащили ее, сами не понимая куда. Потом мы резко остановились и несколько ветви какого-то хвойного дерева прошили крышу кареты. Снег упал на лицо побледневшего от ужаса Пьеру Бурдело. Я лег рядом с ним, положив рядом уже мертвого переводчика. — Это покушение, — прошептал доктор. — А я думал, сова, — рассмеялся я, вытаскивая пистолет и заряжая его. Убийцы должны были проверить, что там с нами. Взведя замок одного пистолета, я принялся за другой. К нам приближались голоса. Болтали что-то на шведском, но, ясное дело, я не мог разобрать ни слова. — Есть кто живой? — вдруг закричали на французском. «Мы друзья!» «Они нас совсем за дураков держат», — спросил у меня доктор. Я пожал плечами. Чем дольше болтовня, тем заряженнее пистолеты. «Услышали выстрелы и пришли посмотреть. У вас там есть живые?» Мы молчали. Разговаривало между собой трое. Но выстрелов было не меньше пяти или шести. Значит, в самом лучшем случае трое подошло, а трое осталось в засаде. В худшем все раз здесь, но половине хватило мозгов молчать. Я жестом попросил доктора расположить труп так, чтобы он хотя бы частично нас защищал. Карета упала на бок, противник подходил со стороны дна. Посадить туда тело было несложно для Пьера. На всякий случай он и походные сундуки придвинул к трупу. Один из шведов поднялся на карету. Стекла в двери не было. Мы увидели друг друга одновременно. Он с аркебузой и я с пистолетом. Я успел раньше. Тело свалилось в снег. Я поднялся и распахнул дверь. Подбросил в воздух шпагу, ее сразу же снесло пулей. Оставалось только рисковать. Бросив разряженный пистолет Пьеру, я выскочил из кареты. Не теряя ни секунды, выстрелил туда, где, по моему мнению, должен был находиться враг. Было бы у меня хотя бы на мгновение больше времени, и противников стало бы меньше. Я угадал направление, но прицелиться не успел. Прогремел выстрел, следом за ним ответный, но я уже скрылся за пихтой. Теперь врагам придется или перезаряжать свое оружие и ждать, или обходить карету. Передо мной такой дилеммы не стояло. Я спрятал за пояс разряженный пистолет, вытащил из ножен шпагу, а в левую руку взял кинжал. Стараясь не скрипеть снегом и двигаться так тихо, как только можно, я начал обходить упавшую карету. Лошади начинали медленно приходить в себя. Они ржали, поднимались, на ноги падали. Мне было больно на них смотреть, но, к счастью, погибла лишь одна. Остальные не были ранены серьезно, лишь напуганы и оглушены. Я прополз под поводьями. Мертвый кучер лежал в снегу, пришлось осторожно отодвинуть его в сторону. Когда я вылез с другой стороны, один из шведов уже заканчивал перезаряжать аркебузу. Второй, с пистолетом и шпагой, только что скрылся из вида. Они слишком долго решали, что со мной делать, и сами навлекли на себя беду. Ну ладно, они навлекли на себя беду в тот момент, когда решили атаковать нас. Швед с заметил меня, когда я был уже в метре от него. Он успел коротко встряхнуть, а затем моя шпага пронзила его сердце. Я так и оставил ее там. Подхватил слабеющих рук аркебузу. Окрик противника не мог остаться незамеченным, так что я быстро проверил аркебузу. Увы, в руках у меня была фитильная. Но не старого образца, которыми снаряжают армию, исключительно из-за дешевизны. У этого аркибуза был спусковой крючок, а сверху находился сообразный курок. Он удерживал уже тлеющий фитиль. Когда на окрик выбежал швед с пистолетом, я нажал на спусковой крючок. Тот привел в действие механизм, курок опустился и тлеющий фитиль запалил порох. В этот момент швед уже успел сообразить, что происходит. Он мог бы нажать на курок сам, и судьба решила бы нашу участь. Вместо этого противник вновь скользнул за карету. Прогремел выстрел, с ближайшей пифты посыпался снег. Я отбросил аркебузу и побежал вперед. Времени доставать из трупа шпагу не было, пришлось на бегу снова извлекать кинжал. Мы встретились с противником спустя мгновение, когда он вновь показался из-за кареты. Я был готов. Перехватил его руку и поднял ее выше, как раз когда швед сжал на курок. Выстрел под самым ухом меня на мгновение оглушил, и тогда противник попытался ударить меня шпагой. К счастью для меня, расстояние было слишком маленьким для удачного тычка и тем более замаха. Я успел прийти в себя, когда тело уже само справилось. Рука Д'Артаньяна дернулась вниз, блокируя удар, и кинжал заскрежетал лезвие шпаги. Конец я все равно уперся мне в грудь и распорол одежду и кожу. Я отшатнулся. — Не представитесь? — спросил я по-французски, но швед ничего не ответил. Он бросился на меня со шпага, и мне пришлось отступить к трупу его товарища. Я с трудом но отражал выпады своим кинжалом, пока пытался нащупать торчащее из поверженного врага оружие. Наконец моя рука сомкнулась на шпаге. Я извлек оружие и победно рассмеялся. Очевидно, радоваться было рано. Из леса показалось еще три шведа. Очевидно, они не решали стрелять в нас, чтобы не ранить своего товарища. Так что все трое приближались к нам, обнажив шпаги. Доктор, вы собираетесь мне помогать или нет? — крикнул я в сторону кареты, но ответа не последовало. Ближайший швед снова попытался атаковать, но у него больше не было преимущества в дальности. Я отбросил его шпагу в сторону своей и ударил кинжалом. Увы, противник оказался не лыком шит. Он лишь разорвал дистанцию и нехорошо рассмеялся. Его друзья уже были на половине пути от нас. — Ну и черт с вами, доктор! Я хотел поделиться с вами славой, а теперь убью этих несчастных сам! — снова крикнул я, подбадривая себя после чего сам перешел в атаку. Я нанес несколько размашистых ударов слева и справа. Противник отражал их умело, но все равно отступал назад, к карете. Когда он коснулся ее спиной, то вздрогнул, и я ударил снова. На этот раз это был прямо укол. Я бил правой рукой в правую часть корпуса. Швед не стал блокировать выпад, он дернулся влево, надеясь, что моя шпага застрянет в дне кареты. Так оно, в общем-то, и вышло. Ну, я сам загнал врага в эту ловушку. Швед переместился влево и чуть вперед, но только для того, чтобы напороться на мой кинжал. — Неплохо сыграно, — сказал я, подхватывая умирающего и укладывая его на землю. Я успел даже похлопать его по спине и вытащить свою шпагу из дна кареты, прежде чем трое шведов окружили меня. — Кто-нибудь из вас говорит по-французски? — спросил я, отражая первый удар. За ним последовал второй и третий. Шведы упорно хранили молчание, явно понятия не имея, о чем я говорю. Я же услышал какое-то шуршание из кареты. Судя по звукам, этот доктор все еще воевал с пистолетом, пытаясь взвести замок. Бедняга, вот что значит дворянин мантии. Но рано или поздно Пьер должен был справиться с перезарядкой. Поэтому я начал утанцовывать врага подальше от кареты, чтобы у доктора была возможность прицелиться. Удары сыпались на меня один за другим. Все выпады были довольно умелыми. Сразу же стало понятно, что передо мной необычный разбойник из большой дороги. Это был прямой заказ, а значит, Конде и Мазарине не зря подозревали, что Бордулов встретят... холодно. Наконец, очередная связка выпадов заставила меня открыть левый бок. Попросту потому, что двое противников ударили меня справа. Я отразил их и шпагой, и кинжалом. И тогда третий швед взмахнул своим оружием. Я успел лишь едва сместиться в сторону, но этого было недостаточно. Брызнула кровь на белый снег, и я с удивлением обнаружил, как она заливает мой камзол. Больно не было, в первые секунды точно. Ничего лишнего из меня тоже не вывалилось, хоть удар и пришелся по животу. Швед обрадовался, поднял шпагу к лицу. Черт его знает зачем, он, видимо, думал, что я буду просить пощады. Я просто воткнул свое оружие ему в сердце. Тогда двое других снова набросились на меня. В этот же момент из кареты наконец-то вылез доктор Бурделло. Мы со шведами были слишком близко друг к другу. Шансов, что доктор попадет куда надо, было не так уж чтобы слишком много. На его стороне было то, что ему достался пистолет с прикладом. Против него то, как долго он заряжал пистолет. Понятно было, что особого опыта у Пьера нет. Но Пьер выстрелил как раз в тот момент, когда я блокировал очередной удар. Возможно, в глубине души доктор сочувствовал Гугенотам, потому что так же, как и мой дорогой друг Андрей драмиц умудрился промахнуться каким-то совершенно грандиозным образом. Его пуля выбила кинжал из моей руки. — Да как вы это делаете все? — зревел я. По счастью, выстрел отвлек шведов. Я умудрился воткнуть шпагу одному из них в глаз, второй сделал шаг назад, доктор Бурделло уже выправил из кареты. — Он видел мое лицо, швалье, нельзя, чтобы он ушел живым! — закричал доктор, набегу выхватывая шпагу. Я вздохнул. — У меня есть честь мушкетера Бурделло, — ответил я, делая шаг в сторону последнего оставшегося шведа. — Если этот несчастный сдастся и попросит пощады, я не стану его убивать. Освободившись рукой я придерживал живот. Крови было что-то слишком много. Голова начала уже немного кружиться. Опасения мои были не напрасны. Швед заметил, как нелепо Пьер держит в руках шпагу, и как меня качает. Его лицо исказила кровожадная улыбка, и он бросился на меня. Он успел нанести два размашистых удара сверху и слева, но я ловко отразил их, несмотря на рану. Швед ударил в третий раз, наши шпаги встретились на несколько секунд. А затем я отбросил его оружие в сторону. Мгновение, в которое шпага шведа по инерции увлекала его руку назад, мне хватило. Лезвие вошло в грудь несчастному, и битва была окончена. Тело повалилось в снег. Доктор Бурдело подбежал ко мне и первым же делом задрал мне камзол. Не убирая шпаги в нужную, он несколько секунд осматривал мою рану. — Скажите, доктор, я буду жить? — рассмеялся я. — Если заткнетесь, — буркнул доктор. — О, нет, этого вы от меня... Я хотел было сказать, не дождетесь, но отвлекся. Шпага по какой-то причине выпала из моих рук. Секунду я смотрел на нее, наслаждаясь блеском стали в снегу, а потом и голова моя стала какой-то слишком тяжелой. Я успел улыбнуться тому, какое серьезное выражение лица было у доктора Бурделло. А потом все-таки потерял сознание.